Глава 15.5 Алианна глядит на происходящее пустым, равнодушным взглядом. Ее надежды рухнули, а потому финальная дуэль мало волнует амбициозную девушку. А вот всегда веселая и легкая Элли сейчас застыла, нервно теребя пальцы рук. С ее лица исчезла улыбка, от прежней жизнерадостности не осталось и следа. Оно и не удивительно. Сейчас решается судьба девушки из семьи высших. Только я сижу и не выказываю никаких признаков волнения. Во-первых, у меня не получается переживать за четверых мужиков, которые за 10 минут раскидали почти десяток других мужиков. Во-вторых, я не хочу присоединяться ко всей этой катавасии. Я вдруг осознала, что от выигрыша ментеса лично мне никакой выгоды нет и не будет. Ну, не пройдет он отборочный тур и уедет обратно в свою глушь. И что в этом плохого? Уж дома нам точно будет поспокойнее, чем в столице, в окружении людей, наделенных властью, половина из которых хотят убить моего Даркхана. Так что, если Тик-Так проиграет, то я не расстроюсь. Ментос вовсе не подлец, так что меня он не бросит. В спокойной обстановке буду пытаться вернуться домой, не отвлекаясь на замужество и прочие глупости. Бросив взгляд на арену, я заметила, что мой Даркхан стоит напротив Демиаса. Не успела я даже осмыслить, что это значит, как мой массивный сосед по императорским покоям превратился в огромную собаку. В волка, то есть. Размером с лошадь. От такого кульбита у меня глаза на лоб полезли. Господи, я еще от летающей кареты не отошла, а тут человек превратился в собаку. Коричневую такую, с аккуратной мягкой шерстью. И хвостик такой миленький, и мордочка очаровательная. Если бы не исполинские размеры, я бы назвала Демиаса хорошеньким песиком. Но не вижу я в нем волка хоть ты тресни собака как собака хоть и очень большая я решила вспомнить как сильно хотела собаку но не могла себе ее позволить из за плотного графика кто будет гулять с барбосом пока я на дежурствах не успела ответить самой себе на этот вопрос как гигантский волк бросился на хрупкого в сравнении с ним человека это выглядит так жутко и страшно что моей первой реакцией был ужас и вскрик. Я подпрыгнула на своем месте, ожидая, что это существо сейчас закусит моим тик-таком, но ничего подобного не случилось. Ментос ловко отпрыгнул в сторону, развернулся и схватил огромного зверя за шею. У меня челюсть отвисла от таких приемов. Он что, в цирке подрабатывал укротителем волков? Воистину, Геракл и немейский лев. Реал-версия вместо льва – наглый оборотень. Человек хоть и кажется маленьким в сравнении с волком, но в силе ему не уступает. Ментос взял пса в захват и удерживает. «Мамочки, сколько же силы в его руках!» Я наблюдала за происходящим с открытым ртом, да и весь Колизей, по-моему, притих. Демиас пытается вырваться Мощные лапы изо всех сил стараются задеть Ментоса и сбросить его с себя. Но все тщетно. Почему-то у меня возникло ощущение, что Даркхан далеко не в первый раз вот так хватает этих милых зверюшек. У него наверняка есть опыт. Неспроста он за секунды занял столь удобную позу, что у Демиаса не получается вырваться. Все же преимущества животной формы не всегда работают. Если противник так же силен и ловок, как и оборотень, то внезапно выясняется, что тело животного не такое гибкое и ловкое, как человеческое. Оказывается, бороться с противником гораздо удобнее руками, чем лапками. Демиасу удалось сдвинуть их пару с места. Он начал отталкиваться задними лапами от земли и таким образом толкать Даркхана. Тот был вынужден шагать назад, но хватку на шее оборотня не ослабил ни Нина Ньютон. Получилась пламенная танго человека с разумным волком. Демиас начал особенно активно вырываться из захвата, и в этот момент меня осенило. А ведь Ментос не просто держит его за шею, он его душит. «Боже, как так можно? Голыми руками придушивать живое существо!» чувствовать его сопротивление, знать, как ему больно, и все равно продолжать. Мое живое воображение тут же нарисовало иную картину. Ментос с таким же каменным и непроницаемым лицом сжимает свои сильные пальцы на моей тонкой шейке. Я пытаюсь что-то сказать, впиваюсь ногтями в его кисть, но все бесполезно. Последнее, что я вижу в своей жизни, его лицо и презрительный ледяной взгляд. Зрители взорвались ликованием, и я вздрогнула, выныривая из собственных фантазий. Что произошло? Все это время мое внимание было приковано к танцующим, оборотню с ментосом, но я совсем забыла про вторую пару дуэлянтов. Все это время они тоже боролись, и, наконец, один из них без чувств рухнул на пыльную арену. «Приветствуйте тройку лидеров!» — пронесся над трибунами громогласный голос ведущего. Раненого унесли на носилках, а Ментос отпустил многострадального оборотня. Бедолага уже начал расползаться на лапах, теряя сознание. Еще немного, и он бы тоже отключился от прогрессирующей гипоксии. Подержи его, Ментос, в таком состоянии еще пару минут, и Демиаса было бы не вернуть. А если бы вернуть его все-таки удалось, то для него такой вариант был бы хуже, чем смерть. Оборотень принял человеческий облик и предстал задыхающимся, уставшим молодым мужчиной. Ментос не удостоил соперника даже взглядом. Как только объявили об окончании раунда, он отпустил его и потерял всякий интерес к тому, кого только что едва не отправил на тот свет. «Поздравляю!» – раздался тихий перезвон женских голосов где-то рядом со мной. Кто бы мог подумать, что оборотень сможет пройти первый тур? Я не сомневалась, что именно он сможет. Кажется, какую-то часть этих неискренних поздравлений адресовали мне. А что я? Я много чего повидала за несколько лет работы в реанимации. Кровь, жуткие травмы, мучения, боль, смерть но я никогда не была свидетелем такой жестокости, какую увидела здесь. Я и мои коллеги всегда спасали, помогали, старались облегчить страдания, даже если конец неизбежен. Я думала, что меня сложно ввести в ступор, но ошибалась. Оказывается, я не выношу зрелища, когда другим людям намеренно наносят вред и причиняют страдания. Вот уж открытие на 24 году жизни.